26.12.04. Дорогой друг, получил ваши полномочия. На днях выступаю печать на по вашему делу. На днях получил также протоколы северной конференции. Ура! Вы работали великолепно, и вас вместе с попашеем, мышью и другими можно поздравить с громадным успехом. Такая конференция труднейшее дело при русских условиях. Удалась она, видимо, отлично. Значение её громадно. Как раз, кстати, приходится с нашим анонсом о нашей газете вперёд. Анонс вышел уже. Первый номер выйдет в начале января нового стиля. Теперь задача такова. Первое как можно скорее выступить в России с печатным листком о бюро комитетов большинства. Ради бога, не откладывайте этого ни на неделю. Это важно, чёрт знает как. Второе объехать ещё раз комитеты юга и волги и усиленно преподать важность всякой поддержки вперёд. Транспорт будет, пока есть попаша. Пусть он примет энергичнейшие меры к передаче своего наследства на случай провала. Рахметова высылайте скорее запасных мест на место его назначения, скорее. Когда будут деньги, пошлём много людей. А в питерском позоре срыв демонстрации меньшинством, печатаем в номере первого вперед. Скорее извещение публичное о бюро и непременно с перечнем всех 13 комитетов. Скорее и скорее и скорее. Тогда и деньги будут. Жму крепко руку всем друзьям. Ваш Ленин. Наступает 1905 год, насыщенный многими историческими событиями. Падение порта Артура, окончание русско-японской войны. Начало революции в России. Расстрел рабочей демонстрации 9 января. Третий съезд партии. Нарастание революционного движения. Возвращение в Россию Ленина. Но всё это впереди, а пока что повседневная кропотливая работа по сплочению партии. Землечка переутомилась, она чувствует, что её покидают последние силы. Новогодняя ночь в квартире Савичевых оживления. Нина Васильевна и Леночка накрывают на стол. В передней раздеваются гости. А землячка лежит с мигренью, голова раскалывается. Ей нет ещё 30, а ощущение такое, будто она совсем уже состарилась. До неё доносится смех. Леночка приоткрывает дверь. Надежда Яковлевна, мама и папа просят вас к столу. Не могу, Леночка, я что-то совсем расклеилась. За ней приходит Нина Васильевна. Надежда Яковлевна, вы нас обижаете. Новогодняя ночь, а вы одна. Право, нет сил. Тогда приходит сам Пётр Евгеньевич. Как хотите, хоть через силу. Приходится идти, нельзя обидеть хозяев. Что доброго ещё подумать, что капризничает. К ней хорошо относятся в этой семье, приветливо встречают, усаживают рядом с хозяином, и усилием воли она пытается скрыть головную боль. Петр Евгеньевич продвигает к ней бокал. Нет, нет, решительно отказывается землячка. Ланинской воды, как детям. И весь вечер она не подает вида, как ей трудно, разговаривает с соседями по столу, пытается даже шутить. Расплачиваться придется после. Утром она просит вызвать врача. Нервное истощение, констатирует тот. Полный покой и отказ от всякой работы. В третий день Нового года землячка пишет Ленину короткое сообщение о делах. Жалуется на плохое состояние здоровья и требует приезда Лядова. Пишет она о себе в третьем лице. Революционеры часто прибегали к такой форме и в деловых письмах, да и легче взывать к жалости, говоря о себе как бы со стороны. Дорогие друзья, «Землячка» просит сообщить вам, что резолюции конференции северных комитетов могут быть вам напечатаны, все за исключением той, в которой говорится относительно бюро и реорганизации его организационный комитет. Эта последняя резолюция по желанию конференции может быть опубликована во «Вперед», только после печатного открытого выступления бюро, то есть после 9 января. Об этом выступлении будет вам в свое время сообщено. Далее землячка настоятельно просит русалку во что бы то ни стало и немедленно ехать в Петербург. Пишущая это письмо прибавляет лично от себя, что здоровье землячки внушают самые серьезные опасения. Со дня на день можно ожидать, что она окончательно и надолго сляжет. Поймите же наконец, что вы совершаете преступление, рискуя не только ее здоровьем, но и жизнью. И это совсем не слова». Если русалка сейчас же не приедет сюда и не снимет с землячки большую часть ее работы, то это будет самой возмутительной и ничем не оправдываемой жестокостью. Из местных этой работы некому передать. Убедительно прошу отнестись к этому самым серьезным образом. Ей становится все хуже. Нарушая конспирацию, товарищи из Петербургского комитета приходят к ней на дом. Землячка, член бюро комитета большинства, и принадлежит к числу немногих работников партии, кто во всех подробностях осведомлён о ходе подготовки к съезду. Сведения поступают тревожные: меньшевики укрепляют позиции. Надо усилить борьбу. Через 3 дня землячка отправляет Ленину ещё одно письмо. Она не скрывает своего отчаяния, жалуется, зовёт, просит. Дорогие мои, не могу не поделиться с вами своим ужасным настроением. Давно уже не переживала такого отчаяния. Мы рискуем потерять один город за другим благодаря отсутствию людей. Получаю ежедневно кучу писем из разных мест. Умоляют прислать людей, большевиков. Сейчас получила нелепое письмо из Екатеринослава. Они пишут, что если не вышлем сейчас людей и денег, мы потеряем Екатеринослав. А людей нет один за другим уходят на отдых а новых не прибывает меньшевики между тем повсюду укрепили свои позиции и их ничего не стоит согнать с их мест были бы только люди бюро из себя представляет фикцию поскольку все мы заняты местными делами здесь их по горло и работа налаживается питер останется за нами а тут ещё хворость моя уже третий день не могу подняться Непосильная работа сказалась на этот раз, кажется, уже окончательно, и я на вряд ли встану. Ради бога, людей поскорее. Русалку умоляю немедленно выехать. Она должна немедленно меня заменить. Мне приходится лёжа и в полубессознательном состоянии отдавать распоряжения. Это, конечно, не работа. Да и этому каждую минуту может наступить конец. Горячий привет, обнимая вас всех. Силы землячки на пределе. Со дня на день она может окончательно выйти из строя. Ее знобит с утра. Осторожный стук в дверь. Леночка вернулась из гимназии и спешит узнать, не нужно ли ей чего. Спасибо, Леночка, мне ничего не нужно. Вам тут цветы принесли, Надежда Яковлевна. Какие цветы? Не знаю, посыльные из магазина с букетом. Хорошо, я сейчас встану. Землячка накидывает халатик и выходит в переднюю. Там полутемно, и действительно кто-то протягивает ей букет. От кого? Из магазина. Боже мой, да это же Коля. Коля Андреев, отличный паренек, рабочий, сирота. Его отец работал на Путиловском заводе, а теперь он кормит мать. Он еще не состоит в партии, но это только дело времени. Выполняет он множество партийных поручений. Тщательно и осторожно. Его давно уже можно принять, но сам он застенчив, а те, кто его знает, не торопятся с оформлением. Придется разобраться, что это за цветы. «Зайдите ко мне». Она пропускает посыльного к себе в комнату, кладет на стол цветы золотистые и желтые хризантемы и плотно закрывает дверь. «Что это за цветы, Коля?» Она уже не чувствует недомогания. Появление Коли означает какую-то опасность, и внутренне она сразу мобилизовалась. «Что-нибудь случилось?» «Не знаю», — Коля пожал плечами. «Он и в самом деле ничего не знает. Послали меня из комитета. Человек приехал. У него к вам поручение. А цветы при чем? Сказали, иди, да так, чтобы комар носа не подточил. Я посоветовался под каким предлогом? Кто-то сказал». Будто посыльный купить цветов идуй. А деньги откуда? Коля даже обиделся. Я ж зарабатываю. Землячка улыбнулась с цветом. Ну спасибо. Так кому я нужна? Приехал из Швейцарии и говорит, что у него к вам поручение. Упоминание Швейцарии взволновало землячку. Что за поручение? Говорит, скажет вам лично. Из расспросов выяснилось, что человек этот, социал-демократ, Рязанин, в комитет явился, соблюдая все правила конспирации. Пароль ему известен, лишних вопросов не задаёт. Он назначил землячке свидание завтра в 12, где? У Казанского собора будет ждать у ограды. Не хватает только пойти в собор. А он так и сказал, в соборе всего безопаснее. А он что знает меня? «Должно быть, нет. Велел сказать, что будет на нем картуз из серого каракуля, а через плечо бинокль. А как же он меня узнает?» «Вы подойдете к нему и спросите, это вы привезли мне духи из Парижа?» Он ответит, «А какие духи вы ждете?» «А вы скажете...» Коля запнулся. «Извините, название не запомнил». Он извлек из кармана клочок бумаги. «Я тут записал. Виолет де Парм. Четко прочел он. Извините, не мог на язысть. Удивительное дело. Чуствовала она себя совсем больной, да не то, что чувствовала, она действительно больна. Но вот возникла необходимость встретиться с кем-то, и сразу она взяла себя в руки. Она пришла на условленное место за полчаса. Никогда она не пренебрегала мерами предосторожности. Прошалась, осмотрелась. Господин в каракулювом картузе с биноклем появился ровно в 12. Землячка ещё раз посмотрела во все стороны, как будто нигде не каких лишних глаз. Подошла. Вы привезли мне духи из Парижа. А какие духи вы ждёте? Валет де Пармы. Он протягивает ей руку. Товарищ землячка, о том, что она землячка, он не должен был знать. Я вас слушаю, уклончиво отвечает она. Бирк Манис представляется он и ещё раз настойчиво спрашивает: "Товарищ землячка, допустим, Я бы хотел в этом убедиться. А как убедить? Паспорт у неё на другое имя. Я затрудняюсь. Вам должны быть известны имена латвийских социал-демократов. Да, соглашается она. Егер, Берзинш. Этого достаточно. На губах Беркманс с вежливой улыбкой. Пройдёмтесь. Они медленно идут вдоль великолепной ограды, созданной знаменитым архитектором Воронихиным. Биркманис сворачивает к собору, поднимается по ступенькам, снимает картус, входит в храм. Землячка вынуждена следовать за ним. Пока всё, что он сказал, вполне убедительно. Извините, что я вас задерживаю, вежливо произносит Биркманис, но подарок, который мне поручено вам передать, очень дорог. И он подаёт землячке Да, духи, те самые духи, о которых она его только что спрашивала. Блестящий флакон футляр лиловой кожи. Внутри, на лиловом атласе, лежит флакон дорогих парижских духов. Это очень хорошие духи, говорит Биркманис. Когда вы будете приходить домой, я вам советую немножко поднимать подкладку, там вы будете находить ещё один сюрприз. А теперь я пойду. Я сегодня же возвращаюсь в Ригу. Желаю успеха. Он слегка кланяется и не спеша удаляется, будто они совсем не знакомы. Землячка смотрит ему вслед. Вроде бы никто не видел, как он передал ей этот парижский подарок. И тоже не спеша, так надо, так полагается, возвращается к себе домой. «Куда это вы ходили, Надежда Яковлевна? Ведь вы больны!» С упреком спрашивает ее в передней Леночка, к врачу. Она запирается у себя в комнате и кладет на стол коробочку, отставляет в сторону флакон, осматривает футляр. Атлас нигде не повреждён, всё в полном порядке. Однако у неё опыт по этой части. С помощью небольших ножницчик для ногтей отдирает обтянутый атласом картон. А если содрать шёлк с картона, и вот он листок. Тот единственный листок, который и настроение, и выздоровление, и вдохновение. Получил ваше сердитое письмо и спешу ответить. Напрасно вы обиделись. Если я ругался, то ей-богу, любя и при том с оговоркой, если верны сведения Лядова. Вашу громадную работу по завоеванию пятнадцати комитетов и организации трех конференций мы ценим чрезвычайно. Как вы видели из предыдущего письма по поводу Северной конференции. Без вас мы и не делали, и не делаем ни шагу. Поехавшая в Питер девица обещала использовать ее личные связи для добычи денег. А Н.И. мы писали для вас, а вовсе не помимо вас. Надпись личная делалась исключительно против врагов. Недоразумение насчет писем к Н.И. разъясним ей тотчас же. Н.И. конечно к черту. За присылку адресов комитетам большущее спасибо. Присылайте, пожалуйста, еще. Гусева отправили. Лядов едет, когда будут деньги. Лядов немного неверно изложил дело об органе в России. И я прошу извинить меня, если погоречился и обидел вас. Насчет открытого выступления в бюро не стану больше спорить. Две недели, конечно, пустяки. Поверьте, что считаться с мнением России я намерен вполне и во всем безусловно. И прошу вас об одном серьезно. Извещайте меня Христа ради почаще об этом мнении. Если я виноват, что поддаюсь настроению от заграничных большевиков, то виноват без вины. Ибо в России дьявольские мало и редко пишут. Выбору Северной конференции подчиняюсь вполне и бог охотно. Старайтесь достать денег и напишите, что не сердитесь. Весь ваш Ленин. История сохранила 5 писем Ленина, адресованных землячке. Все эти письма написаны в течение месяца, и они лучшее свидетельство тому, что землячка находилась в самом центре борьбы за единство партии и созыв III съезда. Но помимо советов и указаний по работе в этих письмах проявилось и личное отношение Ленина к адресату. Как всегда, он всё понял и всё извинил. К товарищам по партии он относился с величайшим вниманием и добротой. Он точно почувствовал, как нуждается в его поддержке землячка. Дорогоценны все письма Ленина, но это последнее ей дороже всех остальных. Тепло этого письма будет согревать землячку в течение всей её жизни. Она снова ощущает прилив сил, она в строю. Впереди борьба, не время поддаваться унынию.